Глава 16. Анита Дане. Это плохая идея! Вновь завел свою песню Дуду. Фамильяр всю неделю донимал своими советами, чем ужасно раздражал. Анита, ты обязана была предупредить своего инквизитора, что прихватишь с собой проклятого гейсом и фисква полукровку, но он не возьмет их, ты понимаешь, а ты дала ложную надежду этим двоим. «Даже если они отправятся с вами, эльфы их на месте пригвоздят своими стрелами. Считай, что они уже смертники!» Мне вообще не хотелось, чтобы кто-то погибал, умирал или попадал в плен. А как поступит ушастая, никто не ведает. «Ты замолчишь когда-нибудь?» Произнесла устало и чуть раздраженно, в ступе растирая сухие травки в порошок. «И вообще, от дерли не мой. Всю неделю я готовила зелье, подарки эльфам» с собой в путь для различных ситуаций и сделала заготовки для зелья изнанки времени. Огиката, а у меня еще так много осталось нерешенных дел. Да и толком собраться не успела. В итоге доверила сбор личных вещей Айке. А присматривать за лабораторией и домом будет Дуду. Кафе остается на господине Роме, Айка на подхвате. В общем, за своих я не переживала. Нервничала я больше по поводу того, что скажет Адерле, когда увидит со мной еще двоих. «Да, эльф-массажист объявился неожиданно. Позавчера он заявился в кафе и слезно умолял меня взять его с собой, мотивируя это тем, что кровь у него тянется на родину, и что если сородичи его убьют, то это будет его выбор, и он полностью освобождает меня от ответственности». И мои слова, что инквизитор вряд ли обрадуется его присутствию, эльфа не смутили. «Он заявил, что разговор с грозным проводником к эльфам берет на себя». В общем, обрадовала ли Аль меня. Я лишь пожала плечами и сказала, если Инквизитор даст добро, идешь с нами, а если нет, я не при делах. На этой ноте эльф счастливый мчался собираться, хотя я уверена на сто, точнее даже на пятьсот процентов, что Аддерли отправит ли обратно заниматься своим ремеслом. Да, Дуду прав, надо было сообщить графу о пополнении, но. Короче, мужчина не знает, хотя я честно собиралась ему сообщить о господине Роузе или Лиале. И думала об этом каждый день, но откладывала на потом. В итоге вообще не успела предупредить. «А завтра граф придет, чтобы отправиться в путь, и будет явно сильно расстроен. И почему в неделе всего семь дней? Мне даже толком подумать и собраться с духом не хватило времени. Вот если бы неделю увеличить на дней так сто...» 100... Короче, неделя пролетела незаметно и как-то слишком уж быстро. Словно кто-то магию применил для ускорения времени. Хотя нет, я бы ощутила столь сильные потоки энергии. Ух, как же я нервничаю, мяу! Завыл Дуду, запрыгнул на мой стол с котлом, пробирками и баночками, и забегал по нему, только чудом не задевая ни один драгоценный предмет. Разозреется твой инквизитор, как ты! дать, чую я на тропе свои манита, а предчувствуй меня, плохо будет, ой, плохо. Да что же это такое, у меня все зудит внутри от переживаний, мр. «Давай ты не будешь свою нервозность передавать мне», — попросила кота. не собой, знаешь ли, как-то боязно и некомфортно. И я не из-за Виктора или Али переживаю. Вообще вся эта затея. Чем быстрее я найду те травки, тем ближе тот день, когда я должна сварить запрещенное зелье». У меня от одной мысли коленки подгибаются. А еще ты со своим предчувствием. Я закончила с травой, уколола свой палец иглой для магических ритуалов, и ровно шесть капель моей крови упали на измельченную траву. Кровь зашипела, смешиваясь с заговоренной травой. Тут же размешала и полученную массу осторожно отправила в бурлящий котелок. И по лаборатории моментально потянулся ароматный дымок. Размешала очень осторожно свое варевое, согласно рецепту, накрыла котел остроконечной шляпой. Засекла ровно пять минут, и через это время сняла с котла ведьмовской атрибут. Из посуды пошел густой зеленый дым, и с каждым мгновением он уплотнялся, поднимаясь к потолку и принимая различные формы. Дуду остался на столе и гипнотизировал желтым взглядом зеленый дымок, который начал сначала медленно, а потом, ускоряясь, закручиваться в спираль. Само варево перестало булькать и начало быстро-быстро испаряться и формироваться в зеленую тучку. Аромат этой тучки был густым, почти физически ощутимым. И когда в котле не осталось ни капли зеленой жижи, я открыла заранее приготовленную кожную фляжку, в воздухе начертила руническую вязь и заговорила заклинание активации. Сательге хас отдаси пак вуньё, гальперта сам хадас райдо. Спустя несколько мгновений колеблющаяся зеленое густое марева втянулась во фляжку. Когда выпрянное зелье было хорошо законсервировано, я выдохнула и активно повертела из стороны в сторону и даже хрустнула шеей, снимая напряжение, еще прошептала заклинание, снимающее усталость. Подписала фляжку, улыбнулась и поставила ее в сундук со словами. «Последнее. В сундуке уже находилось 49 таких же, только с разными составами. Подарки эльфам». «Наконец-то!» — махнул хвостом Дуду. «И что дальше, ведьма?» «А дальше ждем утро Дуду и доверимся Гекате», — пробормотала неуверенно. «Богиня меня не оставит. Надеюсь, путешествие к эльфам пройдет благополучно. И потом у меня не случится проблем с зельем». Вздохнула и захлопнула крышку сундука. Повесила на него замок, который заговорил и наложил на него свою ведьмину печать. Никто, кроме меня, не откроет слишком редкие зелья в этом сундуке и опасные, если применить не по назначению. уже Таро раскинешь или ракул активируешь?» — не спросил, а предложил Дуду. Я покачала головой. «Нет, я не могу тратить энергию еще и на гадание». И так выдохлась за эту неделю. «Что хочешь говорить, но чувство надвигающейся до катастрофы не проходит. Я переживаю за тебя». Мой пушистый черный друг улегся на столе и накрыл мордочку лапками, а глаза у него стали грустные-грустные. Так что я сама расстроилась и, взяв кота на руки, произнесла с печальной улыбкой. «Не печалься, друг мой, не пропаду. Инквизитору ведь я нужна, поэтому, думаю, он не позволит пасть мне смертью храбрых». «Если он тебя не вернет целую и невредимую, то я ему такую устрою! Начнутся времена охоты на инквизиторов!» Угрожающе прошипел Дуду и тебя верну с любого света, поняла меня? Мяу. Звучит опасно, — рассмеялась я. Идем, защитник мой, перекусим на ночь, глядя. Я буду гуляш и паштет, — заявил Дуду. Анита Дане. Раннее утро, небо горело вспышками багрянца, зарождающегося солнца, а звезды угасали, вспыхивая напоследок белыми искрами. Кафе было еще закрыто, и в принципе на сегодня закрыто, по причине прощания со мной на неопределенный срок. Весь персонал, который был моей опорой и семьей, сидели и стояли в полнейшем молчании. Даже Дуду не находил слов, хотя у кота всегда в запасе были острые словечки. И нет, молчание напало на домашних не из-за того, что скоро я отправлюсь с инквизитором к эльфам, прихватив, если, конечно, Майкл Адерли проявит благосклонность, проклятого гейсом северянина и горе-полукровку. Лиаль явился в кафе при полном параде. И когда мы все узрели его во всей красе, то вот тогда ты -то потеряли дар речи. Зато ушастый залился соловьем, расплывшись до ушей в довольной улыбке, посчитав, что мы впали в ступор от его неземной красоты. «Я использовал баночку лунного света, припасенного как раз для такого важного случая возвращения домой». От этого его лунного света, который он, не пожалев, вылил на себя от всей души, полуэльф стал настолько белопрозрачным и сияющим, что сразу и не понять было, живой он еще или уже призрак. Прическа леаля тоже приобрела сногсшибательный вид. Чернильно-синяя длинная коса на макушке. И вокруг этого островка абсолютно лысый, белый и сияющий череп. Ушки обзавелись гигантскими серьгами-кольцами с перьями. Запястья и шиколотки он тоже украсил. Браслеты всех цветов радуги из металла и мелких камушков при каждом шаге эльфа тренькали. Идеальное лицо Лиаль разукрасил так ярко и густо, будто собирался совершить какое-то страшное жертвоприношение. Из одежды на нем была только набедренная повязка из свежих листьев лопуха. Ах да, еще он надел жуткий рюкзак цвета запекшейся крови с пространственным карманом, куда, наверное, засунул все свои косметические средства и уйму цветастой одежды. В общем, хорошо, что он прибыл сюда на рассвете, когда все достопочтенные жители города еще сладко спят. А то увидел бы, кто ли, Аля, и тут же отправился бы на свет, но и от разрыва сердца. Ужас ужасный. Господин Роулс явно почувствовал себя не в своей тарелке, в обычной походной одежде, состоящей из коричневых кожаных брюк, простой рубахи, плаща с магической пропиткой от холода и влаги и сапог, которые тоже были магически защищены от любой гадости. Неубиваемые, так сказать. Это тоже одел скромно, удобно и практично, прихватив с собой сумку на широком ремне через плечо, в которой тоже имелся пространственный карман. Сумка стоила дорого, как половина моего кафе, Но зато в ней поместились абсолютно все зелья для эльфов в подарок. Зелья на все случаи жизни. Магический котелок для приготовления зелий, котелок для приготовления еды, ножи для срезания растений по утру, нож, которым работала при луне, нож-походный кинжал для самозащиты, несколько комплектов сменной одежды, нижнего белья и обуви, месячный запас еды, заколдованный в стазис, чтоб не испортилось, матрас, палатка, одеяло и остальное для ночлега. Взяла все свои книги и записи, ингредиенты для запрещенного зелья. Вдруг варить придется на территории эльфов. Потом еще много чего с собой взяла и была рада, что когда-то давно я не поскупилась и приобрела эту чудо-сумку. Айда, красавец!» — воскликнул Дуду, не выдержав первым. Эльф на пальчике одной ноги повернулся вокруг своей оси, демонстрируя себя, принимая сарказм фамильяра за похвалу. Потом следом не выдержала Айка и загоготала, запрокинув при этом голову. Вслед за ней засмеялся Виктор. Потом наш шеф-повар. С ним вместе бармен, официанты и помощники шефа тоже заголосили, не сдержав уже своих эмоций. «Ты великолепен, Леаль!» Сквозь гогот выдал гном. «Я наслышана о ритуальных одеждах эльфов, но никогда не думала, что это выглядит вот так! А-ха-ха-ха-ха!» «Да-да, у моего народа непередаваемый фирменный стиль. Правда, чуть-чуть я добавила от себя». Выдал ляль, купаясь в смехе моих друзей, все еще не понимая, что ржут они по причине его глупого и неуместного вида, а не от восхищения. И только я была серьезной и сердитой. Ведь если Адерля увидит этот цирк на выезде, то ни за что не возьмет с нами путешествие ни Виктора, ни самого Ушастого. И только я хотела отругать эльфа и в срочном порядке отправить его отмываться и переодеваться, как этот идиот мне вдруг заявил. «Дорогая Анита, я чуть не забыл тебя предупредить. Держи в ужасной тайне, что я рассказал тебе о своих сородичах. И что это я рекомендовал тебе выбор подарков? Тоже не рассказывай. А то тебе перережут горло, если узнают, что ты знаешь, что им нравится. Интересно. И как же я буду искать нужные травки и потом варить зелье инквизитору с полуотрезной головой?» «Ано циц», — рявкнула я, добавив голосу магии. «Лиаль, какого демона ты вырядился, как жертва сумасшедшего стилиста?» «Пока есть десять минут, бегом мыться. И умоляю, одейся!» «Я не могу!» — взвизгнул он. «Эта краска на лице и на волосах лет пятьдесят не смоется. Я же все сделал основательно, согласно традициям и правилам возвращения сына Лесного в дивную обитель!» «У эльфа все симптомы излишней старательности. выдал Дуду. «Он очень сильно желает вернуться в Алонс, и чтобы его приняли другие эльфы» но вряд ли они примут тебя о, ты другой. «У меня нет никаких симптомов!» — надул он губы. И «Я не стану ничего менять в своем облике, я следую традициям своего народа!» «Лиаль, твоим последним симптомом будет смерть!» — прошипела я злая до да чертиков. «И к сведению, этот симптом неизлечим!» И тут вдруг распахнулась ветром входная дверь, которая на минуточку была заперта изнутри. Ох, чую, он не в настроении! произнес Дудой и запрыгнул на барную стойку. До моего носа тут же донесся запах красного дерева. Я обреченно вздохнула. Сейчас все получим нагоней. Инквизитор вошел в кафе, запер за собой дверь щелчком пальца и медленно оглядел нашу молчаливую компанию. Особого внимания удостоились, конечно же, Лиаль и Виктор. Потом Адерли перевел взгляд на меня и с суровым, каким-то даже зловещим тоном произнес. «И почему я не удивлён?» «Анита Дане, перед тем, как открою портал на Арахас, запомните одну единственную вещь». Голосом строгого наставника произнес Инквизитор, обводя всех нас весьма подозрительным взглядом, словно мы собрались совершить нечто противозаконное. «Но, собственно говоря, так и есть». «Когда мы через другой портал Сарахаса попадем на Эолонс, молчите. Ни звука не издавайте, пока я не разрешу. Еще раз говорю, всем молчать. Даже вы, Лиаль, должны будете держать рот на замке. Если, конечно, хотите жить. Я ясно изъясняюсь?» «Да, милорд», — как зачарованные ответили в один голос Лиаль и Виктор. «Остальные, кто провожал нас, тоже активно закивали, будто с нами в путь отправляются». И даже Дуду согласно махнул, а дырли хвостом. Я же, находясь с самого утра в сильном раздражении, дурном расположении духа, задала вполне закономерный вопрос. «Почему мы отправляемся сначала на Рахас? Я была уверена, что для вас путь на Эолонс лежит из любой точки мира. Или вы о чем-то умолчали? Ха! Да вы ведь вообще ничего не рассказали! Идем на Абум!» Майкл усмехнулся и произнес Через порталы к эльфам никто попасть не сможет, они-то... Они закрыли доступ, отреклись от всего мира. Лишь через море грез желающие могут попытать счастья. Но вряд ли дивный народ пропустит незваных гостей. Для меня и пары других личностей — особые условия. В пустыне есть портал, который откроет песчаный дух. Этот портал работает на меня, эльфов, и еще нескольких особ... Они рассказывал не потому, что пытаюсь заманить в ловушку или подвергнуть опасности. Эльфы не любят, когда о них рассказывают. Об их правилах, бытия и даже мелочах. Ты никогда не была в их обществе, Анита, как и господин Роулс. Леаль — отдельный разговор. Если они захотят, то посвятят тебя в их быт, культуру и объяснят правила. А так, твои знания должны ограничиваться той информацией, что есть в свободном доступе, поняла? вздохнула и ответила. «Поняла, не дура». «А мне кажется, что иногда дура». Протянул мысленно фамильяр. «Ты чего такая колючка с утра?» Мяу. Твое вчерашнее предчувствие, дуду, теперь и меня не покидает ощущение огромной подставы или просто гигантской клаки. что делать с этим чувством, не знаю». Проговорила жалостливо. «Доверься своему инквизитору, ведьма», рявкнул кот. «И не вздумай совать свой нос куда не следует, тем более без моего присутствия, поняла?» «Я сейчас кому-то хвост откручу». Ответила раздраженно. «Зелюкал». Вот поговорили. «Милорд, один вопрос». Обратился к Адерли Виктор. «Я наслышан о песчаном духе. Это ведь своенравная и довольно агрессивная сущность. В связи с этим, какой будет портал? Сомневаюсь, что это будет привычная намарева или арк Перехода». Адерли кивнул, бросил на меня насмешливый взгляд и ответил. «Все верно, господин Роулс, портал будет особенный. Мы прыгнем в зыбучие пески». «Не будем терять время», — заявил Адерли строгим тоном, и, игнорируя мой возмущенный и встревоженный взгляд, принялся открывать портал. «А порталы вообще-то запрещены законом? Но кого это волнует, когда инквизитор-градоправитель и представляет этот самый закон? Тем более, что он же мне...» Говорил про расширенные полномочия во благо королевства. Анита! Загласил Дуду и отвлек меня от мысли про законы инквизитора. Кот запрыгнул ко мне на руки и провыл: Я буду очень по тебе скучать. Возвращайся, скорее, подруга! Тут же прилипла ко мне Айка. Ее объятия выдавили из моих легких почти весь кислород. Я закрехтела, даже у Дуду глаза чуть не вылезли из орбит так как она и его захватила в свои любвеобильные тиски. «Отпусти!» — потянул Айку за плечо господин Ром. Ведьма тут же рожала объятия и, всхлепнув, произнесла. «Анитушка, радость моя! Вернись сама и верни мне, Виктор, обещаешь!» «Да как ты можешь с ведьмы такое обещание брать? Неблагодарная!» — возмутился фамильяр. «Не она с него гей снимать будет, а эльфы!» И то вдруг твой аптекарь сам на аптекарские ингредиенты пойдет. Айка надолго губы дернула Дуду за хвост. «Успокойтесь», — попросила я. «Айчка, мы постараемся сделать все возможное. Что-то обещать не могу. Я сама не знаю, как пройдет встреча и...» «Портал готов, идемте», — оповестил инквизитор. «Мы посмотрели на созданный им портал и присвистнули». «Ну, ничего себе у него силища!» — выдал Дуду. Портал производил впечатление. Идеальный круг диаметром не меньше двух метров, серебристая поверхность гладкая, хотя обычно переход рябит, как водная гладь от ветра. По краям круга искрятся, трещат и озонируют помещения голубые разряды мелких молний. Инквизитор развел широко руки, Растопырил пальцы и напряженно следил за порталом. «Идите», — поторопил он. Лиаль широко улыбнулся, помахал моим друзьям когтистой рукой и первым скрылся в портале. «Ничего себе!» — крякнул мой бармен. «Переход даже не шелохнулся, вы видели?» «Да видим мы, видим», — произнес Дуду. «У лорда Дерли столько силища, что позавидует даже демон». И правда, переход даже не шелохнулся. Силен Майкл Ох силен. «Так это он сейчас такой после магической травмы? А что было тогда, когда он уходил с официальным статусом инквизитора? Даже страшно представить». Айка обнимала Виктора, он шептал ей слова прощания. Подруга ревела в три ручья и шептала ему заговоры на удачу, на счастье, на здоровье. Отпорча от глаза и прочее, прочее, прочее, что еще могла успеть нашептать. Шептала. Но вот и Виктор скрылся в переходе. Анечка, не переживай за нас, сказал господин Ром, обнимая меня крепко. Делай свое дело, а о кафе мы позаботимся. Да я им спуск не дам, сказал Дуду. Присмотрите за всеми тут, попросил я шефа. Потом обнялась с остальными домашними и только собралась шагнуть в портал, как Дуду по мысли связи мне гаркнул. Присмотрись к инквизиту, они-то не стоит. Нам нужно генетическое разнообразие, детки-то какие у вас получится, ты только представь. Я споткнулся у портала и бросил на кота гневный взгляд. Он сделал невинные глазки и махнул пушистым хвостом. Тьфу, пропасть! Фыркнула я и шагнула в портал. Вышла из него и оказалась в жаркой, ветреной солнечной пустыне. Виктор и Лиаль тоже осматривались. Следом за мной из портала вышел инквизитор, и огромный круг тут же с громким шипящим звуком «пшик» схлопнулся и исчез. «Добро пожаловать на Арахас», — сказал Адерля. «Никогда здесь не было», — зачем-то сказал во все глаза, разглядывая местный ландшафт. На Арахасе только-только занимался рассвет, и восходящее солнце окрасило пурпуром всю пустыню, Рваные хлопья облаков разлетелись по всему горизонту и складывались причудливые фигуры. И мы находились не где-то, а в самом центре Великой пустыни, у зыбучих песков, которые все адекватные разумные существа обходят десятой дорогой. Я никогда не была на Арахасе, но читала и изучала истории. Так вот, именно это место считается зловещим и проклятым, где бесчинствует песчаный дух Хасор. Вечный мощный дух песков, наполненный невиданной силой, как и океан своими водами. И все века, все годы, все, что было, есть и будет, для песчаного духа каждая новая вечность — ничто. Вокруг миллионы песчинок живут в абсолютной тишине. И эта тишина пугает, волнует, вызывает благоговение и трепет. Духу пустыни страх неведом, и чужда смерть. Он земная твердь, и стоит проникнуться покорностью и благостным молчанием. Я один ощущаю странное чувство. Вдруг спросил у всех нас Виктор, будто я нахожусь в центре Вселенной. «Мне тоже не по себе», — произнес Ляль. Я лишь кивнула, и тогда мы обратили взоры на молчаливого Майкла Адерля, который закрыл глаза и что-то беззвучно говорил.